Глава восьмая. Первым делом, используя смартфон, нашел в инете информацию по главному подозреваемому, начальнику полиции нашего города. Это оказалось сделать совсем несложно. Краткие данные о руководстве были выложены в открытом доступе. Госструктура, кстати, показала свою некоторую неповоротливость. В реальном интернете официальные сайты были, а в игровом отсутствовали. После того как нашел нужную фамилию, создал тему на игровом форуме в ветке нашего города, где задал вопрос насчет нужного человека, выразив просьбу как можно скорее дать о нем любую известную информацию как можно больше. И добавил: «Точно не уверен, но возможно это поможет поднять репутацию. Было у меня такое предположение. Интересно будет заодно и его проверить». Пока дожидался ответов, заварил себе лапшу быстрого приготовления. Хорошо хоть не уничтожили пакеты с ней. Вернее, уничтожили не все. Некоторые были безжалостно растоптаны на полу. Пока готовил и ел, читал о турнирной локации. Все же, как выяснилось при моем фиаско, знал я о ней далеко не все. Узнал, кстати, интересную деталь. Задания, выдаваемые неписями, и впрямь существовали. Вот только все было несколько сложнее, чем в обычных играх. Не было такого, чтобы бесчетное количество игроков подходило к трактирщику, например, и тут же отправлялись ими на зачистку амбара от грызунов. Нет. Если кого и отправляли на борьбу с грызунами, то остальным там делать было уже нечего. В общем, все как в жизни, и даже непонятно было, кто такие эти самые неписи, то ли реальные разумные существа, то ли нанятые актеры, то ли куски программного кода. Второе было маловероятным. При таком количестве актеров кто-нибудь да проболтался бы. А вот третье – самый реальный, на мой взгляд, вариант. Хотя, кроме меня, мало кто об этом задумывался. Неписи и неписи. Главное задание у них получить, выторговав за него побольше монет или вещичек. После ужина вернулся на свою тему. Самое последнее сообщение было. «Ишь ты, и мне плюсануло в репу!» «Значит, мое предположение подтвердилось». Репутацию не только понижали всем причастным к плохим делам, но и повышали всем тем, кто помогал правому делу. А мое дело правее некуда. Ведь добро всегда должно найти зло и жестоко его убить. Кстати, об этом. Я посмотрел, за что плюсануло репу игроку. Как оказалось, он рассказал о примерной стоимости владений, ибо назвать это домом было неподходящим словом «начальника полиции». Где-то в 300 тысяч долларов оценивалась только лишь городская недвижимость этого скромного госслужащего. Сам адрес жительства был выложен чуть ранее другим игроком, даже вместе с фотографиями. Оказывается, обещание насчет репутации здорово подстегнуло интерес людей к теме. И даже больше, чем самой информации, тут было споров о том, правда ли это. Затем споры прекратились, после того, как несколько человек подтвердили правоту моего предположения, сообщив о повышении. Позже были только охи, ахи, перемежаемые полезными и бесполезными данными. К примеру, зачем мне знать, в каком году был построен особняк или как зовут мелкую собачку жены фигуранта. И все это буквально за полчаса, что я неспешно ужинал. Ознакомившись с информацией, я решил, что пора нанести визит по указанному адресу. Выйдя, задумчиво посмотрел на полицейские машины. Может, поискать документы? Там же, наверное, есть информация по уголовному делу, что за статья, кто ведет. Хотя какая разница, это ведь не имеет никакого значения. Все равно все сфабриковано, так что вперед. Где-то через полчаса я стоял у ворот каменного или же выложенного камнем забора, за которым виднелся двухэтажный особняк. Построенный пять лет назад, зачем-то вылезло ненужное воспоминание. На звонок в дверь долго никто не откликался, но в конце концов небольшую калитку рядом с основными воротами открыла какая-то женщина. Я спросил, дом или хозяин. В ответ она спросила, кто я такой. «Скажите ему, самый первый пришел». — ответил я, после чего она, захлопнув дверь, ушла с концами. Прождав пару минут, я заслышал вдалеке вой сирен, и мне в голову начала закрадываться мыслишка, что что-то здесь не то. Вой сирен приближался, калитка оставалась закрытой. А за ней вдруг гулким басом начала лаять какая-то псина, так что я решил больше не ждать. Подпрыгнув, взлетел на забор, который был всего метра два с половиной высотой, и осмотрелся прямо подо мной бесновалась здоровенная псина которая завидев меня стала прыгать на стену и брызгать слюной яростно лая каменная клеть несколько остудила ее пыл окружив каменными шипами налетев на которые пару раз она больше не решалась кидаться на меня а лишь крутилась в центре клети, продолжая гавкать басом пройдя по дорожке уперся в запертые двери на стук в которые никто не откликнулся пришлось ломать хотя чего уж скрывать Делал я это с удовольствием, вспоминая то, что стало с моей. Затем, вышибив пинком еще одни, похлипче, я оказался в большом зале, единственной обитательницей которого была та женщина, что чуть ранее открыла мне дверь. «Наверное, какая-то работница», — решил я. Точно не жена того, кто был мне нужен. Ее фото мне тоже прислали. «Где он?» — поинтересовался я у нее, но та лишь молчала, испуганно хлопая глазами. «Это же мне придется все обыскивать. Тут час целый уйдет», – опечалился я. Уже собирался задействовать наблюдательность, надеясь обнаружить хозяина, игнорируя стены. Но вдруг откуда-то со второго этажа донесся визгливый лай мелкой собачонки. Тут же прекратившийся. А вот собачка принадлежала как раз жене необходимого мне человека. А где она, там может быть и он. Во всяком случае, проверить надо. Поднялся на второй этаж, оставив неподвижную фигуру женщины внизу и прислушался. Или показалось, или какая-то возня донеслась из-за одной из дверей. Подойдя, толкнул, подергал ручку, заперто. Постучался, нет ответа. Ну что ж, а вот и еще повод для маленькой радости. Достав дубину от всей своей оскорбленной души саданул по дереву, отчего она брызнула щепками и И отлетевшим куда-то в глубину комнаты замком. «Здравствуйте!» – вежливо поздоровался с людьми, вид которых открыла отлетевшая, саданув о стену, створка двери. «Это был тот самый начальник, которого я искал и его жена». «Это что вы себе позволяете?» Тут же начал качать провалы и соватый мужичок средней комплекции лет пятидесяти на вид. «Вы хоть представляете, кто я такой?» Хорош, дурачка, ты изображать, решил я свернуть пустой треп. Давай по делу поговорим. Нет, у меня с вами никаких дел и не будет. Или я тебе сейчас ноги-руки переломаю и отнесу туда, где мы побеседуем, или ты меня сам на своих ножках отведешь нас в подходящее место, проинформировал я его. Что выбираешь? Убирайтесь! Полиция уже едет! Он что? Серьезно настолько глуп? С недоумением думал я, приближаясь к нему с дубиной. Ну, хорошо, вдруг сменил он тон, когда я уже примеривался, к какую из конечностей ломать. Идем за мной. Вот это другой разговор. Оставайся здесь, сказал он своей благоверной. Полиция уже едет, так что не волнуйся, все будет хорошо. Та кивнула, стискивая в руках скулящую собачонку. Мне аж стало ее жалко собачку. После этого он провел меня по коридору, приведя в небольшой кабинет, где были мягкие кресла, диванчик и полки, полные книг. Присаживайся, любезно пригласил он меня, указывая на одно из кресел. Воспользовавшись его предложением, я занял удобное место и решил перейти сразу к делу. Я к тебе без претензий. Твой человек вымогал у меня деньги и, судя по всему, обвел я рукой окружающую нас роскошь. «Ты имеешь непосредственное к этому отношение. Так что у меня к тебе два требования. Первое. Ты оставляешь свою должность. Второе. Мне полагается компенсация. Так что либо я сейчас громлю твой дом, который стоит, как я знаю, треть миллиона долларов, либо ты выплачиваешь мне 200 тысяч. Мне одинаково приятны оба варианта, так что выбирай сам». Мужик расхохотался. «А ты наглец, каких мало!» «Даю тебе десять минут на раздумье. равнодушно ответил я, засекая время на смартфоне. «Парень», — проникновенно начал вещать оборотень в погонах, — «ты, наверное, по молодости еще не понял, куда лезешь. Думаешь, эти игрушки как-то тебя защитят от государства? Против системы ты никто, так что у меня к тебе встречное предложение». «Оформляем тебе явку с повинной, и если поведешь себя правильно, отделаешься условным сроком. Подумай, это твой единственный шанс». «Время идет», — напомнил я негодяю, с удовольствием осматривая обстановку. Руки уже чесались начать тут все крошить, вымещая злобу за свое разгромленное жилье. «В то, что я получу деньги, нисколько не верилось, так как для подобных гнид это святое». И расставаться с ними – это все равно, что фанатику предать объект своего поклонения. Интересно, я смогу тут сам все порушить? Нет, наверное, не осилю. Даже несмотря на свою усовершенствованную дубину. Попробовать можно, но лучше позвать на помощь игроков с убойными заклинаниями. И мне хорошо, и им репутацию поднимет. Всем выгода. Полковник полиции продолжал о чем-то разглагольствовать, но я его не слушал погрузившись в свои мысли и только иногда посматривая на отсчитывающие время цифры часов. И для смещения с должности этого хмыря мне тоже потребуется чья-нибудь помощь. Сам он не уйдет, в этом у меня не было никаких сомнений. Придется подрядить какого-нибудь ассасина, что будет убивать его разок в день, до тех пор, пока до него не дойдет простая мысль, что от невидимых убийц его никакое государство не защитит. Можно, конечно, и самому заняться его ежедневным устранением. Но мой метод, Халк крушить, тут не очень подходит. Под раздачу попадет слишком много непричастных. К тому же, это будет помощь кому-то с репутацией, лишняя ее прокачка. Что ж, не выручить хороших людей. Кстати, надо бы начать уже поиск игроков, что за небольшую прибавку к репутации разнесут здесь все по камешкам. Светлане надо написать, может... Мои мысли бесцеремонно прервал ворвавшийся в комнату полицейский. Что-то я совсем задумался о своем, даже не слышал его приближения. Вернее, их. За ним находился еще один сотрудник. С вами все в порядке? обеспокоенно поинтересовался он у полковника, держа меня на мушке пистолета. Долго вы, раздраженно отозвался тот. Совсем там обленились. Этого арестовать! кивнул он на меня. Будет сопротивляться, не убивать! «Не хватало еще гоняться за ним после воскрешения». «Сделаем», — уверенно отозвался его подчиненный. «Попробую уладить дело миром. Не сомневаюсь, что ничего не выйдет, но лишний раз рисковать, проявляя якобы необоснованную агрессию, не хотелось. Мало ли». Быстро выставил в настройках отображение Ника и репутации. «Я самый первый. И, как видите, репутация у меня в большом плюсе» так что я не преступник преступник он обличающе тыкнул я пальцем в их командира и тут как раз идет процесс его наказания так что прошу не мешать и с доброй улыбкой добавил иначе вы сейчас умрете накинька браслета на этого шутника скомандовал своему напарнику тот что был впереди продолжая держать меня под прицелом пистолета бесполезно Грустно выдохнул я, разнося каменным градом головы полицейских, разбрызгивая кровь по стенам. «И вот так каждый раз», — пожаловался я полковнику. «Кстати», — взглянув на часы, сообщил я побледневшему негодяю. «Время вышло. Так что ты решил? Разносим дом в щебень или будешь платить?» «С ума сошел! Откуда у меня такие деньги? Ты вообще меня слушал?» «Да срать мне на то, что ты там рассказывал!» честно сказал я ему я сюда не за этим пришел давай двигай на выход сначала полюбуешься как я твой дом разрушу а потом прямиком на перерождение он пытался упираться что то там опять рассказывать про свою значимость и мою никчемычность но мне было некогда надо еще выспаться перед завтрашним днем ведь меня ждет очередное испытание на турнире Поэтому я для ускорения процесса сломал ублюдку пальцем на руках, которыми он цеплялся за косяки, когда я тащил его на улицу. Ну и ноги заодно. Теперь не убежит и увидит, как рушится его дом. В который он вложил немалые деньги, что наверняка заденет его за живое. Такой вот я мстительный. На улице пришлось убить еще двоих полицейских, хоть я опять всячески пытался этого избежать, взывая к их благоразумию. Когда же до них начнет доходить, что с пистолетом на игрока это все равно, что с саблей на танк? После этого выгнал на улицу тетенек, чтобы они не погибли, погребенные под обрушившейся кровлей. Работница спокойно меня послушалась, а вот жена полковника начала истерить, и мне пришлось на улицу ее выносить. Пальцы ломать не стал. Хотя, возможно, и стоило. Наверняка ведь знала о темных делишках своего муженька, предпочитая закрывать глаза на поломанные судьбы людей. Зато радоваться новым дорогим подарком. Но я не за ней сюда пришел. Что ж, приступим. Потерев руки и размяв плечи, я достал из инвентаря дубину и, примерившись, нанес первый удар в угол дома. Ого! После удара от угла отлетели огромные куски общим весом, наверное, в полсотни кило. Здоровенная такая яма образовалась. Тут явно не mv квадрат пополам. Формула кинетической энергии – это масса, умноженная на скорость в квадрате, деленной на 2. А что-то другое. Задумавшись, я перебрал варианты, что могло привести к такому эффекту, отмечая самые перспективные. Эх, нет времени заняться экспериментами. Вернувшись к работе, я в несколько ударов разворотил угол на высоту своего роста и принялся за стены. Пожалуй, если постараться, я тут и один управлюсь. Главное, успеть отскочить телепортом, когда эта часть дома начнет рушиться. Или все же позвать на помощь народ. Грех репутацию зажимать, да и быстрее выйдет. «Подожди!» — донесся до меня голос сквозь шум падающих осколков. Я обернулся и увидел, что меня окликнул полковник, что сидел, прислонившись к забору. «Подожди! Прекрати тут все ломать!» «Хорошо, хорошо, я заплачу!» Закинув дубину на плечо, я подошел и, возвышаясь над ним, со скепсисом посмотрел вниз. «Серьезно?» «Да, тогда ты оставишь меня в покое!» «Да мне до тебя вообще дела нет!» С каким-то даже вырвавшимся недоумением сказал я. «Это ведь ты меня доставал! Значит, готов заплатить?» «Да, я же сказал!» «Двести тысяч долларов, мы верно друг друга поняли?» «Да, да!» – с раздражением подтвердил он. «Про второе требование не забыл?» – напомнил я. «Две недели тебе на отработку. Передашь дела, а после этого в отставку. Вздумаешь хитрить, будешь умирать до тех пор, пока не одумаешься. С этим вопросов нет». Погрустневший начальник правоохранительных органов что-то вдруг замолчал, уставившись куда-то себе под нос. «После минуты ожидания я не выдержал». «Ты давай решай скорее, меня время поджимает. Ломать или уходишь?» «Хорошо», – промямлил он. «Ну, как пацан прям право слово. Слушай, ты давай или толком отвечай, или сиди молча, не мешай мне. А то ни туда, ни сюда». «Хорошо», – я сказал. Уже громко и внятно ответил он, подняв глаза. «Уйду я». Ох, не верилось мне в его доброе намерение. Но людям надо доверять, верно?» Тогда так. Через три дня я к тебе приду, отдашь деньги. Нет, разрушу дом, и никакие твои разговоры уже не помогут. Ну и тебя убью, как само собой разумеющееся, добавил я. Развернувшись, я пошел на выход, когда вспомнил еще одно. Да, и еще. Комп мой верни, завтра, иначе я сам за ним приду. Все, до встречи. Монитор уж ладно, не буду требовать новый. Куплю себе потом, когда деньги получу. А еще пару приемчиков можно будет взять, новых или заклинаний», — размечтался я. «Красота!» Вернувшись домой, прикрыл как мог дверь и прислонил к ней всякое барахло. «Что загремело бы, попытайся кто-нибудь войти. А то, мало ли, прирежут спящего». «Было у меня какое-то недоверие к полковнику и его подручным. И сам не знаю, с чего вдруг...» Отыскал в куче тряпок на полу чистые простыни, вернул на место перевернутый диван, застелил и наконец-то завалился спать, даже не став раздеваться. Утром меня разбудил осторожный стук в дверь. Позевывая, поплелся открывать. Ну, как открывать? Убирать с прохода всякое барахло. Вот еще одна проблема. Надо будет опять дверь заказывать. В подъезде стояла тетя Света, как я ее называл еще с самого детства. Известная активистка и любительница посплетничать. В общем, очень энергичная женщина, вот только пускающая свою энергию куда ни попадя. Нет, если подъезд отремонтировать, например, так ее кипучий энтузиазм в организации процесса был только в плюс. Но вот ее постоянное желание узнать, что, где и с кем, заставляло меня держаться на стороже. «Эх, хоть что ж творится, что ж творится, а?» То ли посочувствовала, то ли поинтересовалась она. «Здрасте», — поприветствовал я ее. «Да так, ошибочка вышла. Адрес перепутали. Вы что-то хотели, теть Свет? А «Адрес? А стреляли в тебя зачем?» «Фамилию тоже перепутали. Обознались, в общем. Вы это, теть Света, мне идти скоро надо. Дела всякие». «Турнир, да? Ты же ведь туда ходишь?» «Ну да, турнир», — согласился я. «Вот меня Оксанка к тебе и послала», — поспешила она меня обрадовать. Она вчера таких котят видела по этому своему интернету. шорстко у них светится. Так теперь не слезает с меня. Сходи, да сходи. Только там у вас такие продаются. Вот она и упрашивает купить. Я напряг память, вспоминая этих котят. Кажется, пару серебрушек они стоили. Взять, что ли? Ее дочке было лет четырнадцать, около того. Так что возможности набить своего опыта у нее еще не было. К тому же котенок это вроде как не какое-то игровое животное. Так что не должно, по идее, репутацию снижать за такие подарки. «Хорошо, тётя Свет, вечером занесу». «И подружке ее Ирке, возьмешь, «Если денег надо, ты скажи. У нее папаня-то не обеднеет. Четыре тысячи опыта. Да это с первого до 50 уровня можно любой навык поднять, да еще и останется. «Ладно, но попозже». Согласился я, пытаясь за любезной улыбкой спрятать кислую физиономию. Ты тогда кошечку и котика возьми. Принялась инструктировать меня соседка. Чуть сероватых таких, на наших сиамских похожи. Черных только не тащи. Даже если она тебя уговаривать начнет, еще чего не хватало. Хорошо, хорошо, все сделаю. Покорно соглашался я со всеми ее требованиями. Еще мне согласился. Она мне такую жизнь устроит. Что нападки полиции цветочками покажутся. Наконец, проводив раннюю гостью, я приготовил завтрак из кипятка и упаковки лапши, а за ним ознакомился с сегодняшними новостями турнира. С началом нового дня появилась вторая турнирная локация, незамысловато названная Лестница 2. Могли бы и получше чего придумать: лестница к победе или ступень к славе. А Род to hell. так вообще очень подошло бы не креативные какие-то разработчики этой игры. Но не в названии суть. Главное отличие от прошлой лестницы было в том, что теперь на убийство каждого противника отводилась минута. Не успел, появлялся следующий, и приходилось сражаться уже с двумя. Через минуту еще один более грозный и так далее. Затянуть время, приходя в себя, как я это делал с призрачным демоном, уже не получится. К тому же, как оказалось, В первой лестнице были мобы без особых навыков, по сравнению с теми, что встречались сегодня. Было множество воплей, объединенных общим смыслом. Нельзя же так! Кого-то слепило, кого-то парализовало, проклинало, ослабляло, ошеломляло, замораживало. Список жалоб был бесконечен. Да и сама цифра сегодняшнего рекорда по очкам говорила сама за себя. 79 у команды Брюса. Тогда как вчера он все же смог в итоге добраться до 114-го. По-прежнему занимая второе после меня место. Хотя вот в общем зачете он уже лидировал. И теперь наверху стены Дворца Желаний пламенела надпись «Ястребы». «Но ничего, сейчас я доберусь и еще посмотрим, кто там будет пламенеть». Полчаса спустя я гордо шел по выложенной камнем дорожке, кивая, махая и улыбаясь в ответ на приветливые крики собравшихся у турнирных локаций игроков. Некоторые знали меня в лицо, но большинство узнавало меня по Нику, который так и остался открыт на всеобщее обозрение со вчерашнего дня. Прошел мимо лестницы, сбоку от входа которой висела красивая мемориальная табличка, выполненная из черного гранита на котором золотыми буквами были выведены имена лучшей десятки игроков, что ее прошли. На первом месте красовалась «Самый первый», 127. Рядом с локацией «Лестница 2» первое место на табличке занимала надпись «Ястребы, 79». Но еще не вечер. Сейчас, конечно, у меня будет тренировочный проход, но вчера был тоже тренировочный, и вон как вышло. Так что я был полон надежд, нажимая «Войти». «Ну, наконец-то увидим интересные бои», — сказал кто-то в толпе перед тем, как меня унесло навстречу приключениям, и на моем лице расцвела довольная улыбка. «Да чё за херня?» — возмущался я, где-то через полчаса сбивая пламя с тлеющей одеждой и пытаясь пригладить растрепанные волосы, что торчали в разные стороны после электрического разряда, которым меня угостила какая-то хлещущая жгутами тварь, подобравшаяся ко мне в то время, когда я стоял парализованный скелетом магом. Он же и запулил в меня фейерболом, сжигая мою неподвижную фигуру и выбивая меня из локации. Уровень костяшки был всего-то 69, и я сумел заработать за прохождение жалкие 42 очка. Что-то сегодня не повезло с первого раза. Немного огорченно пробормотал я, вновь ныряя в портал. Повторное прохождение начиналось не с самого начала, а от минус 10% от набранного ранее рекорда. Поэтому в этот раз я вылетел из локации всего минут через 5-10, так и не сумев побить свой прежний рекорд. Сначала все шло неплохо. После ослепления я, благодаря наблюдательности, все еще мог видеть в черно-белых призрачных тонах, как в том подземелье, что я проходил. Но затем вдруг выскочил этот хер в шаман, застучавший в бубен. В бубен-то я ему потом сам настучал, но было поздно. Стайка призраков, что он успел вызвать, кружила вокруг меня и стремительно высасывала жизнь. Кольцо врагов еще не успело откатиться, как и цепь молний. Их я был вынужден использовать при нашествии вызванной мумией армии Скоробеев. А от моей дубины эти верткие твари всячески уклонялись, избегая честного боя. А нанесенный подлый удар в спину, полученный от нового противника, которого я даже не заметил, поставил окончательную точку в бою. «Русские не сдаются!» — подбадривая себя, пробормотал я, вновь прыгая в портал. Чтобы через десяток минут вылететь из локации, пропахав при падении борозду в грязной земле, избив парочку мотюкнувшихся игроков. Долбанный энд! Воспользовавшись тем, что я ослаб от проклятия, наброшенного каким-то мрачным типом в балахоне, из-под капюшона которого светились красные глазки. Эта деревяшка схватила меня своими ветвями и швырнула в скалу, о которую я бы и разбился, если бы раньше не умер от игол дикобраза, которыми он надевы ловко утыкал меня во время полета. С упреждением стрелял, гад. Поняв, что на храпом ничего не добиться, я, уже совсем не гордо вышагивая, поплелся в гильдию магов. Надо, пожалуй, хорошенько ознакомиться с ассортиментом их зелий и свитков. Хорошо бы подыскать что-нибудь от паралича, от проклятия и от яда. Последний дикобраз мало того, что метко стрелялся, так еще и иглы его были смазаны какой-то дрянью. Надива подлая тварь. Пряча глаза, я семенил по дорожке, ожидая, что вот-вот меня начнут закидывать тухлыми яйцами, презрительно кричать и оскорбительно свистеть. И действительно, пару раз услышал ехидные смешки. Может и паранойка, но ход я ускорил и влетел в чью-то фигуру, твердо стоявшую на дороге, перегораживая мой путь. «Это что ли непись?» – послышался знакомый голос. Передо мной стоял агент, за которым толпилась лупящая глазенками толпа молодняка, которых я совсем недавно отправил в увлекательный квест. В ответ на вопрос они все закивали болванчиками, но совсем не умеют хранить тайны. «Ты что же, Салабон, себе позволяешь?» — начал заводиться агент. — Мы с команды жопу рвем, стратегию обдумываем, тактику нарабатываем, с тренировок на арене не вылезаем, а ты, значит, поразвлекаться решил. Прислал дресню какую-то, что нас отдел отрывает и рад? — Какая же дресня? Нормальные парни, верно я говорю, — обратился я к молодежи. Но те угрюмо молчали, трусливо отводя глаза. — Чем же их так запугали, бедолаг? «Ты на них не смотри, ты на меня смотри! Какого...» «Ой, вспомнил, мне бежать надо!» – пробормотал я телепортом, прыгая подальше от разъяренного капитана. «А ну вернись!» – раздался позади меня рев, но я и правда очень торопился. Поэтому лишь прибавил ходу изо всех имевшихся сил, перебирая ногами и молясь, чтобы в меня не прилетела какая-нибудь убойная пакость. Крики постепенно затихали, оставаясь позади меня. Но я не сбавлял хода до самого дома ремесел. Он был подальше от локации, чем гильдия магов. Ну и пора было ознакомиться с новыми местами, ведь верно? Пройдясь по лавкам, так и не отыскал зелий и свитков. Зато взял по паре дешевеньких одноразовых обручей на руку, сделанных из волос и костей против паралича и проклятий. А заодно купил себе добротный плащ, который пусть и не давал прибавки никаких игровых характеристик, Зато мог защитить от неожиданного дождя. Или от внимания обожающих своего кумира-фанатов. Ну и агент тоже меня в нем не узнает, надеюсь. Скрыв всю отображаемую информацию о себе, заскочил в гильдию магов. Взял зелье противоядия, а на оставшиеся деньги – свистки, повышающие сопротивляемость огню, холоду и молнии. Ради этого пришлось поднять навык создания монет до третьего уровня. «Слишком уж много их у меня уходило на покупки». «Ну вот и все. Я готов к реваншу. Пора пойти повыдергивать иглы дикобразу».